Глава третья. Венок от Милочки. В маленьком храме русского мужского монастыря шла всеношная. Горели только красные лампадки и темные восковые свечки. Пахнущим ладаном теплом полумраке фигуры монахов казались особенно черными, и тем речи отличались от них стоявшие позади мирские несколько мужчин из десяток женщин. Милочки среди них Виктор не заметил, но все равно решил дождаться конца службы, чтобы расспросить о ней – Если она остановилась у Берменцеге, то наверняка у кого-то из прихожан монастыря. Первые полчаса службы Виктор с интересом разглядывал скромное убранство храма и слушал хор, но потом, когда потушили все свечи, на середину храма вышел чтец и начал читать что-то до крайности унылое и монотонное. Он заскучал, устал стоять на ногах и стал тихонько оглядываться, нельзя ли где-нибудь присесть. На задней стене он разглядел совсем небольшую скамью, на которой сидела старушка с костылем, а рядом стояла сагбенная женщина в низко надвинутом на лицо черном платке. Он постеснялся их тревожить. «Однако», — подумал он нетерпеливо, — «как долго у монахов тянется служба? И не спросишь ни у кого, скоро ли конец, неудобно?» Ему нестерпимо захотелось курить, и он вышел из храма. После запаха свечи Ладана особенно приятным показался ему свежий морозный воздух. Он прошелся вдоль длинного монастырского корпуса и вышел за ворота. Закурил. Напротив монастыря стоял игрушечный, но очень стильный замок Блютенберг. Стены с башнями, окруженные рвом, низкие ворота, за стеной сам замок и небольшой, походящий на макет готический собор. Перед замком на озерке был устроен каток. Там было светло, играла музыка и кругами носились пестрые конкобежцы. Виктор стал прогуливаться по дорожке между темневшим за стеной кустов монастырем и веселыми огнями Блютенбурга. Отсюда он увидит, когда прихожане пойдут со службы. А пока ему есть чем заняться, надо съесть бутерброды, приготовленные Жанной, пока они не задубели на морозе, ну и приготовиться к встрече с Милочкой. Милочка, Как забавно они познакомились. А сколько же лет прошло с тех пор? Пять? Или шесть? Ого, как бежит время!» Он почитал и припомнил, что с тех пор минуло уже семь лет. Столько воды утекла он все еще безработный художник, у которого ни успеха, ни денег, ни собственной мастерской, в общем, Николай, ни, кола, ни двора. Да, он, Виктор Николаевич, ни двораевич. Недорный каламбурчик получился, над запомнить. Все иммигранты из Советского Союза, выехавшие по израильской визе, прибывали в Венский аэропорт, откуда их везли в Вену, распихивали по нескольким отелям наипоследнейшего сорта, держали там некоторое непродолжительное время, а затем переправляли дальше в соответствии с их волеизъявлениями и возможностями, которые, вы не всегда совпадали. Так вышло и с Виктором. Наслушавшись еще дома рассказов о привольном житье на щедром германском пособии, он заявил чиновникам иммигрантского ведомства, что хотел бы обосноваться ФРГ – Был послан запрос к германским властям и получен отказ. Власти не увидели оснований, по которым русский эмигрант мог бы претендовать на получение постоянного места жительства ФРГ. Осталось выбирать между Израилем, к которому он не имел отношения, кроме фактически фальшивого вызова от несуществующих родственников, которые ему устроили друзья, и США. По поводу Израиля он вообще испытывал предубеждение, подчеркнутые, как ни странно, в среде самих эмигрантов-евреев евреев Абсолютное большинство их, оказавшись в Вене, упорно отказывались следовать на историческую родину, стремясь остаться в Европе или попасть в США, в крайнем случае в Канаду или Австралию. Но оформление в последние две страны тянулось долго и муторно, а ему хотелось поскорее определиться. И кто-то надоумил его пробираться в Германию нелегально. Ему дали, вернее продали за 10 долларов адрес людей, занимавшихся за деньги переправкой мигрантов через австрийско-немецкую границу, За пять тысяч долларов можно было получить официальное разрешение на въезд в Германию, и еще за три иммигранта могли переправить Западный Берлин. Самый дешевый вариант стоил тысячу долларов. Виктор располагал чуть большей суммой. На родине ему удалось поменять деньги не только на себя, но и на Катю с Ванечкой, которые потом остались в Ленинграде. За 1200 долларов ему предложили переход через границу, билет до Франкфурта на Майне и там приют на трое суток. «Мы переведем вас через границу и посадим на поезд. Вы доедете до Франкфурта и с вокзала позвоните вот по этому телефону Людмиле Алексеевне Мироновой и скажете ей, что вас прислал Лев Александрович Руткевич. Проинструктировали его супруги Кац, занимавшиеся нелегалами. Переход через Альпы оказался неожиданно легким. Его довезли на поезде до Инсбрука, там пересадили в автомобиль, потом высадили возле какого-то кладбища, и проводник провел его по кладбищенским дорожкам до ворот на другом конце кладбища, а ворота выходили, как оказалось, уже в Германию. Верший его автомобиль, между тем, объехал городок, проехал через контрольно-пропускной пункт и подобрал его на дороге, идущей вниз от кладбища. Они доехали до городка гармиш паттенкирхен где его посадили на поезд до Мюнхена и оставили одного. В Мюнхене Виктор самостоятельно пересел на другой поезд, пользуясь очень подробным расписанием, которое нашел на сиденье в купе, Такие же расписания, где указывались и остановки, и все возможные пересадки, лежали и на пустых сиденьях, народу в поезде было немного. Он вполне благополучно доехал до Франкфурта, страдая разве что от голода. Вода у него была с собой, ему дали пустую бутылку, которую он наполнил чаем еще в Вене. Чай, конечно, остыл, но до от Франкфурта его хватило. А вот еды не было, потому что не было уже и денег. Только немецкая мелочь на телефон, который ему подарили от щедрот своих супруги Кац. «Здравствуйте, я от Льва Александра Чаруткевича», — представился он, набрав записанный на бумажке номер. «Он сказал, что я мог бы у вас остановиться. Я из Ленинграда». «Вы от Левушки, радостно переспросил высокий женский голос. «Ну, конечно же. Вы можете меня остановиться, приезжайте. Вы на главном вокзале?» «Это очень удачно. Садитесь на электричку и доезжайте до Эпштейна. А тут я вас встречу. Только скажите, как вы выглядите». «Знакомые девушки говорят, что очень сексапильно». «Что-что? Не слышу, не поняла. Какого цвета на вас пальто?» Шел такой же, как сегодня густой снег. На открытом перроне в Эпштайне его поджидала полная круглолицая женщина в огромном пуховом платке, повязанном поверх слишком легкого, даже для мягкой германской зимы, пальтеца. На руках у нее были не перчатки, как положено даме, а какие-то детские варежки с пестрым рисунком». а в руке она держала пластиковый пакет. Знакомясь, он хотел поцеловать ей руку, но Милочка, здоровая не сняла варежку. Хотел галантно забрать у нее пакет, но она воспротивилась. «Что вы! Что вы! У вас и так вон какой чемодан! Ну, как там поживает наш Левушка?» У Виктора на этот счет были точные инструкции. «У Льва Александрович все в порядке. Он все такой же лохматый и чудак, и добряк, обо всех хлопочет, всем помогает». «Вот и мне тоже помог. Прислал к вам. Уверяю, что вы можете приютить меня на несколько дней и помочь начать оформление политического убежища. Я только, право не знаю, удобно ли...» Последнюю фразу он добавил уже от себя. «Ой, да что вы!» «Конечно, удобно. Левушка мой старый друг. Я ему стольким обязана, и его друзья всегда будут моими лучшими друзьями, вы так и знаете. Так что, пожалуйста, ни о чем, ни о чем, но ну просто совершенно ни о чем не беспокойтесь». «Все, что нужно, будет сделано, а что не сумею, сама помогут сделать другие. Левушку все знают и любят, и никто-никто не откажется помочь его другу». «М -м, какая же ты восторженная и наивная, настоящая милочка», — чуть раздраженно подумал Виктор, а она продолжала. «Сейчас мы придем ко мне домой, это совсем недалеко. Городок у нас крошечный, я накормлю вас в дороги». «Хорошо, что вы позвонили, я успела зайти в магазин до закрытия, а то еды у меня дома маловато. Я работаю во Франкфурте, в Посеве, но и обедаю там, а дома у меня только чай да кофе, но немного сластей». «А ну и видно, что питаешься ты сластями да сдобой, сама как булочка», — подумал Виктор. Он улыбался, слушая Милочкин щебет. Поддерживать разговор не хотелось, и улыбка заменяла слова, как обычно в таких случаях. Когда они дошли до Милочкиного дома, стоявшего на краю лесопарка, вошли в ее крошечную квартирку, и она размотала свой ужасный старушечий платок и сняла пальтицо. он понял, что сексапельности в ней не меньше, но и не больше, чем свежие булочки на витрине. Если ей очень хочется есть, тогда же и в самый раз. Он спокойно принимал ее заботы и хлопоты, считая, что оплата их входит в те 1200 марок, что он отдал кацам. Вот пусть они сами и произведут с ней расчёт, а ему надо отдохнуть с дороги. Но случилось непредвиденное. Не успели Милочка с Виктором отужинать, как зазвонил стоявший в прихожей телефон. Милочка подошла к нему, и Виктор, холодея, услышал следующее. «Лёвушка, дорогой, здравствуй! Ах, ну о чём разговор? Разве для вас может быть поздно? Приезжайте немедленно. Я ужасно соскучилась. Сто лет не виделись». Кстати, у меня в гостях ваш хороший знакомый. А вот приезжайте и сами увидите. Ну, мы ждем вас. Она положила трубку и, вернувшись на кухню, объявила. А к нам сейчас явится Лев Александрович, собственной персоной. В самом деле, это прекрасно, но... Мила, я считаю своим долгом сказать вам важную вещь. Дело в том, что я не совсем тот, за кого вы меня принимаете. «Как это понять?» — опешил Мелочка. «Я вижу, вы считаете, что я друг вашего знакомого, Льва Александровича Роткевича. Так вот, это не так. Я с ним даже не знаком. Это его друзья мне дали ваш телефон и велели сослаться на него». «Ну и какая разница?» — пожало круглыми плечами Мелочка. «Друзья Льва Александровича — мои друзья, а значит, и их друзья тоже». А с ним самим вы познакомитесь минут через сорок. Вот и все. Когда появился Лев Александрович, высокий, лохматый и действительно очень симпатичный, история стала постепенно проясняться. Виктор Николаевич, так кто же из моих венских друзей прислал вас к Людмиле Алексеевне? Юрий Кац и его жена Лиля. Юрий Самуилович, да? И Лилия Ефимовна. Знаю, знаю. У них еще сын. Самуил Юрьевич. Да нет, сын у них совсем маленький, еще в пеленках. Так наверняка он и есть, засмеялась Милочка. Наш Лев Александрович даже младенцев величает по имени-отчеству. Еще через пятнадцать минут выяснилось, что ни телефона, ни адреса Милочки Лев Александрович кацам не давал. И не думал давать, зная, что это ловкачей торгаши уж тем более никого к ней не посылал. «Как же так?» — поразилась Мелочка. «Последний год почти каждый месяц кто-нибудь приезжает во Франкфурт и просится на посту от вашего имени». «О, «Боже мой!» — ужаснулся Лев Александрович. «Могу себе представить, сколько же у вас было хлопот с этими самозванцами!» «Честно говоря, так и было», — грустно сказала Мелочка. «Некоторые так капризничали, что я не понимала, почему они столько всего от меня требуют». «И документы помоги подать, и на пособие встать, как будто я им обязана. А у меня ведь работа, у меня нет времени по учреждениям в очередях сидеть. Оказывается, они так считали, что я все это должна для них делать, что мои услуги оплачены? Фу, как противно!» «Да почему же вы ни разу мне не позвонили не пожаловались?» сокрушался Лев Александрович. «Левушка, да мне это и в голову не пришло». Я ведь знаю, сколько вы сами возитесь с пребывающими вену-мигрантами, и как они порой вам на голову садятся. Но вот я и думала, что всего лишь делю с вами заботы. Нет, ну какие же мазурики, а? Не мазурики, а гешифтмахеры. Они наверняка не даром всё так толково организовали. Тут они оба вспомнили про Виктора и посмотрели на него. «Виктор Николаевич, а сколько они взяли с вас за всю эту операцию?» «Тысячу долларов. Я отдал кацам все что у меня было. А Мюнхен они вам случайно не предлагали?» «Предлагали за тысячу долларов, но советовали выбрать Франкфурт». «Да. тысячу долларов — это обычная такса за нелегальный переход границы, так что наше с вами участие в этом гешефте, Людмила Алексеевна, оценивалась в двести долларов. Немало, между прочим, деньги для иммигрантов, да и для нас с вами, если бы мы в самом деле в этом участвовали». И все равно мы с вами, сами того не ведая, стали участниками ряда уголовных преступлений. какой ужас, испугалась мелочка. Людмила Алексеевна, послушайте меня внимательно. В Вене уже несколько человек за такие дела получили по два-три года тюрьмы с последующим выдворением из страны. Причем, как вы понимаете, ни СССР, ни европейские страны этих мошенников принимать не желали. А потому они все отправились в Израиль. «Бедный Израиль!» «Не скажите». Еще Бангурион говорил, что государство может считаться состоявшимся только тогда, когда у него появятся свои собственные преступники и проститутки, так что деятельность супругов Кац в конце концов окажется направленной на укрепление государства Израиль. «Я сделаю все, чтобы их выслали, но сначала пусть посидят в германской тюрьме и подумают перед дорогой на историческую родину». Лев Александрович даже встал и потряс кулаком, но потом сел и сказал, «Да нет, ничего не выйдет. Кац отсидит и останется в Вене. Его сын родился в Австрии, имеет право на гражданство. Пока он будет сидеть, Лилия Ефимовна будет хлопотать об австрийском гражданстве и тоже наверняка его получит». Виктор понял, что если он хочет успеть на электричку во Франкфурт, ему пора двигать из этого дома. Он встал, задвинул табуретку под кухонный стол и сказал с легким поклоном, «Я должен поблагодарить хозяйку дома за вынужденное гостеприимство, принести свои извинения и поторопиться на электричку, время позднее». Милочка удивленно на него поглядела. «А куда это вы собрались? Вы-то тут при чем? Садитесь на место и допивайте свой чай. Давайте я вам горячего подолью». Ну, я попал к вам в дом мошенническим путем. «Да ладно вам. Вы такая же жертва махинации супругов вкац, как и мы с Левушкой. «Лев Александрович, наверное, нам надо немедленно сообщить о них в полицию?» Виктор тотчас снова поднялся. Знакомство с германской полицией совсем не входило в его планы на ближайшее время. «Да сидите же вы спокойно!» — сердито прикрикнула на него Милочка. «Не о вас речь, а о кацах!» Лев Александрович внимательно поглядел на растерявшегося Виктора. «Знаете, Людмила Алексеевна, вы правы да не совсем...» «Конечно, как законопослушным гражданам, нам следовало бы немедленно сделать заявление в полицию, но вы представляете, скольких людей это затронет, сколько иммигрантов уже получивших политическое убежище в Германии, с нашей помощью из Германии вылетит. А ведь наверняка многие из них уже начали как-то устраиваться, получили пособие, квартиру, учат язык. Да и самих кацев в общем-то, жаль, ведь у них грудной ребенок». не говоря уже о присутствующем здесь Викторе Николаевиче, который попал в эту историю как кур в ощупь. Давайте мы поступим проще. Я через неделю вернусь в Вену, зайду к Кацам и предупрежу их, что если они хоть раз еще кого-нибудь переправят таким образом в Германию, то мы с вами составим список их клиентов и передадим его прямо в Интерпол. На том, друзья, и порешили, а Виктор остался у мелочке до завтра». Но на завтра сердобольная мелочка все-таки пошла с ним подавать прошение о политическом убежище, а потом стала опекать и дальше. Тронутый ее добротой и заботой Виктор отплатил ей единственной оставшейся у него после ограбления кацами возможностью своим мужским вниманием. После первой их ночи Виктор понял, надо или выметаться на улице заснеженного Эпштайна и плестись на станцию, или немедленно делать предложение. Поразмыслив, пока мелочка готовила на кухне завтрак, Виктор выбрал второй путь. Свадьбу им справляли в русском клубе при издательстве «Посев», ведь пухленькая уютная мелочка состояла в НТС, Народно-Трудовом Союзе Российских Солидаристов, единственной по-настоящему серьезной политической партии русских эмигрантов. Старшие друзья мелочки намекали и даже говорили напрямую, что не худо бы им обвенчаться. Но Виктор не был крещен, и венчание не состоялось, о чем Милочка не переставала сокрушаться. Жили они спокойно и скромно, и даже бедно, как вскоре понял Виктор, но так жили все солидаристы. Зато они с Милочкой никогда не ссорились. С ней невозможно было поссориться, она всем и всегда все прощала заранее. Виктор прекрасно сознавал, что брак их долго не продлится, но пока довольствовался тем, что имел. Он с искренней благодарностью пользовался любовью, лаской, уступчивостью, заботливостью, Милочки, и также искренне считал себя хорошим и верным мужем на то время, которое им отпущено судьбой. Словом, ему не в чем было себя упрекнуть. Их маленькая квартирка в Эпштайне, на краю леса и с видом на замок, стоявшая прямо в центре города, не высоком холме, была уютна и вся заставлена комнатными цветами. Милочка, когда не была на службе, часто ходила в лес, варила варенье, солила грибы, по зуботам пекла пироги с разнообразными начинками. При этом она постоянно читала, в основном отцов церкви и русских философов. Виктор заглянул пару раз в ее книги, но, пролистав по несколько страниц одного другого тома, махнув рукой, бросал книгу. Это все позапрошлый век. Не могу понять, как можно все это переваривать и не получить несварение мозга. Сам он читал немного. изредка, и только детективы. Обожал Дика Фрэнсиса, Рекса Стаута. «Вот где настоящая философия и знания жизни», — говорил он. А мелочка только улыбалась ласково, отбирая у него из рук очередной том «Добротолюбие». «Язычник ты мой», — нежно говорила она и вздыхала. Она пыталась таскать его с собой в церковь. Для этого приходилось ездить либо в Никольский храм, во Франкфурте, построенный самими солидаристами, либо в старинный роскошный Святой елизаветинский храм в Висбадене, построенный герцогом Насаурским над усыпальницей своей русской жены, внучки императора Павла I, Елизаветы Михайловны. Бедная герцогиня скончалась вместе с ребенком во время тяжелых родов всего лишь через год после свадьбы. Висбаденский храм очень нравился Виктору, но только снаружи, Внутри он изнывал от тоски и скуки, и уже через четверть часа любой службы он шептал Милочке. «Прости, я больше не могу, я должен выйти покурить». Милочка печально и кротко кивала. Иногда он не выдерживал и спрашивал, будто бы шутя. «Неужели ты веришь во всю эту мутотень?» «В какую такую мутатень? «Ну, да в Бога, в святых, в мощи эти». «Конечно, я верую в Бога, а ты разве нет?» «Я в Деда Мороза уже давно не верю», — усмехался Виктор. Милочка обижалась и умолкала, и тогда он шел на попятный. Ласкался к ней, уверял, что хотел только подразнить. Милочка вздыхала и прощала. Он был вовсе не против Бога, но его бесило, что какой-то абстрактный Бог ограничивал его права самым конкретным образом, и это было нестерпимо. Например, относительно секса во время постов или вот хотя бы в курении. Когда Виктор только поселился у жены, она сразу же запретила ему курить в спальне и в гостиной, где висело множество икон, оставив в его распоряжении балкон и кухню. На кухне тоже висела икона, и Милочка читал перед ней молитвы до и после еды, но кухонное окно всегда было приоткрыто, и специально для Виктора возле него было поставлено кресло с высокой спинкой, чтобы его не продуло. Да, Мила была великим мастером компромиссов, и почему он не ценил ее в полной мере? Наверное, потому что тихое и ласковое супружество обернулось такой непроходимой скукой. Милочка существовала в своем посевском кругу со старыми мигрантами, заумными книгами, церковными праздниками и буднями, а он изнывал от ничего не делания. Посеве дела для него не сумели подобрать, как ни старались ради Милочки, конечно. Он стал ходить на курсы немецкого, но чужой язык поначалу давался ему особенно туго. Возможно, из-за исключительно русского окружения». Да, тоскливо было жить в этом русско-антисоветско-православном гетто. Он скучал и среди мужчин мигрантов Не только старики, но и молодые постоянно говорили о политике, о судьбах России в лучшем случае о литературе. Словом, толкли воду в ступе. И никогда не говорили о женщинах. Отношения между женщинами и мужчинами в НТС были приятельскими, даже родственными. Ни легких флиртов, ни тяжелых романов не водилось, даже разговоров об этом не было. Скука смертная. Время от времени кто-то на ком-то женился, и тогда в церкви устраивалось пышное венчание с певчими, с шеренгой шаферов и подружек невесты, а после закатывался большой свадебный пир, и гости гуляли порой до утра. Все было торжественно, чинно, по-дружески, шумно и ужасно скучно, на взгляд Виктора. Он не понимал их, вывезенных из старой России традиций и шуток, а женщины, даже самые красивые, казались ему такими же правильными и скучными, как его мелчика. Но на его счастье, в конце концов, во Франкфурт явилась Жанна, и он благополучно удрал с ней в Берлин, подальше от Милочки, от спасения России, от обязательного хождения в храм. И в Берлине он впервые с начала миграции вздохнул полной грудью. А вот сейчас, стоя между веселым катком и тихим монастырем, Виктор почувствовал, как его душе при воспоминании о Милочке зашевелилась робкая тоска по ее теплу и ласке – Ему вдруг стало казаться, что останется он с мелочкой, он со временем приохотился бы и к церковным службам, и к чтению русских философов. Может быть, даже бы стал помогать каким-то неведомым борцам советским режимом в СССР. Главное, он бы привык и сжился с мелочкой, ведь для тягостной жизни на чужбине лучшей жены бы ему бы и не сыскать. В конце концов, старость тоже не за горами, как не противно об этом думать, о того все прощения, о той. И... Верности и преданности, которые ему ласково навязывала милочка, от другой женщины еще надо успеть заслужить. Вспомнили слова, которые ему сказал батюшка из Весбаденского храма, когда он как-то пожаловался ему на скучную семейную жизнь, подпив на чьей-то свадьбе. Ты жену зря не обижай. Знаешь, за что мы еще в молодые годы должны быть благодарны нашим женам? За любовь, наверное? Да, за любовь. Но только не за ту, о которой ты думаешь, безобразник, а за ту, по которой они нам в старости, наши морщинистые, обвислые жопы подтирать и мыть станут. Вот за какую любовь! Э, Виктор никогда не думал и не собирался думать ни о старости, ни о сопутствующих ей болезнях. Ему казалось, что ушид это определенно не для него. Но он верил, что не думать о болезнях и будущей старости — это самый верный способ их избежать. Ему одновременно хотелось и умереть молодым, и не умирать как можно дольше. Он был уверен, что он и чувствует себя и выглядит гораздо моложе своих сверстников. Выбирая для себя одежду, прическу, манеры, музыку или кинофильм, он машинально копировал тех, кто был двое моложе его. Сколько сейчас его Ваньке? 17. Ну так вот, если бы сын выехал с ним на запад, его Виктора бы принимали не за его отца, а за старшего брата Ивана. Так он думал еще вчера? Ну, позавчера. А сегодня? Психологически это, конечно, легко объяснить, такое вот тяжелое ощущение приближающейся бесприютной старости. Неделя с дурой Региной вымотала его физически и морально, а тут еще этот мрачный похоронный подарок от неизвестного лица. Впрочем, почему неизвестного? Зачем бы он потащился сюда, в Оберменцк, если бы не догадался, что именно кроткая милочка послала ему венок? Он еще спросит ее когда-нибудь, как это действо совмещается с ее христианскими взглядами, и разве можно так угрожать близкому, любимому человеку? Или она и не думала его пугать? Может быть, Жанна права, а мелочка тяжело больна, ждет смерти и просто по глупости своей выбрала такую вот странную форму прощания? И тогда получится, что это вовсе не венок на его могилку от мстительной Жанны, и не венок на символическую могилу их умершей любви от Регина, а как бы... «Венок с будущей могилой самой Милочки, чующей свою скорую смерть? М -м -м. А может быть, это даже какая-то православная традиция? Заранее послать венок, который он потом сможет отнести на ее могилку?» «Милочка тяжело больна», — предположила Жанна. «Наверное, ему и по этой причине следовало бы сейчас вернуться к ней. Интересно, а смог бы он терпеливо день за днем ухаживать за ней до самой ее смерти, менять ей белье, подсовывать ей судно и подтирать и мыть ей...» «Жопу!» — как сказал тогда отец Михаил. «Да, пожалуй, теперь и смог бы». Он не сумел это выдержать с Катериной, не вынес напряжение, но ведь там, в России, были совсем другие условия, а точнее, не было вообще никаких условий для ухода за смертельно больной женщиной. Здесь есть хотя бы памперсы для взрослых, он слышал об этом от Жанны, а там... Нет, это даже представить себе страшно. Да Екатерина была обречена, что уж об этом вспоминать. И вообще, что это он о Катерине... О а Мил... а милочке надо сейчас думать. Вот перед кем он может исполнить свой долг до конца. В монастыре ударил колокол. Затем раздался перезвон. Скоро кончится служба, и люди станут выходить из храма. Надо идти им навстречу, если он хочет узнать что-нибудь о милочке. Виктор затянулся в последний раз, бросил сигарету в снег, мгновение полюбовался красной искоркой на склоне синего сугроба и зашагал к ограде монастыря. Из ворот навстречу ему вышли две монахини. Одна маленькая и худенькая, другая — высокая и статная. А за ними шла женщина с маленькой девочкой, а затем он увидел ту самую женщину, сидевшую на скамье. Что-то в ее походке насторожило его. Он заглянул ей в лицо, поравнявшись, остановился пораженный. «Милочка, это ты?» Она подняла к нему похудевшее с незнакомыми большими глазами лицо. «Если бы Жанна не предупредила его, он не узнал бы ее сейчас». «Здравствуй, Витя», — спокойно ответила Милочка. Наверное, она видела его в храме и узнала. Он подошел к ней, наклонился и хотел поцеловать, но она подняла руку и отстранилась. Он послушно отступил. «Милочка, я рад, что мне удалось найти тебя, мне так нужно много тебе сказать. Говори, Витя, а мне тоже надо кое-что сказать тебе. Так, может, мы пойдем куда-нибудь в тепло? В Блютенбурге наверняка есть ресторан». Не стоит в ресторан, говори здесь. Это, знаешь, долгий разговор. Он так сказал, потому что еще не знал, о чем ему говорить с этой новой, неузнаваемой милочкой. Я хотел рассказать тебе, каким виноватым я себя чувствую. Нет, это я виновата перед тобой, Ветенька. Но ты не знаешь моей вины, и не надо тебе знать, ты не поймешь. Ты... «Лучше просто прости меня за все, что было не так в нашей жизни». И Милочка поклонилась ему, как-то так нелепо коснувшись варежеской снега, а потом она как-то неожиданно обошла его и скорым шагом пошла, почти побежала обратно к монастырю. Глядя ей вслед, Виктор отметил, что, похудев, Милочка, как видно, утратила часть своей обычной удручающей скромности и стала носить модные вещи. Вкуса ей, однако, это не добавляло. На ней была шикарная длинная черная юбка, но сверху она натянула на себя всё тоже свое старенькое пальтецо. На фоне снега ее фигура в широкой длинной юбке и коротеньком черном пальто напоминала ему деревенских теток в плюшевых жакетах. Нет. все таки с милочкой он бы уже не смог жить после Жанны Регины. Она, конечно, была бы незаменима в экстремальной ситуации, в болезни, в беде, в нищете, но ведь жизнь не состоит из одних бед... Конечно, он еще может ее догнать, остановить, уговорить, но к чему? Зачем ему все эти ее порывы и взлеты, вся эта философия с Конституцией и прочая чушь, не имеющая никакого отношения к реальной жизни? Да еще это ее театральность, бесконечное хождение в церковь, да и теперь вот присылка этого венка, а потом раскаяние и просьба о прощении с поклонами до земли. «Да нет, если и было в ней что-то натуральное, так это пироги с капустой. Ну и бог с ней, с Милочкой, и зря он сюда приперся, И Милочка не для него, и он не для Милочки». Сидя в теплом автобусе, отогревшись, он стал размышлять на прощание. «А с чего это Милочке все таки вздумалось устраивать это шоу с венком а Ведь «Весь прощение-то она просила искренне. Страшная вина, тяжкий грех...» «Уж не колдовство ли она какое-нибудь учинила, дурочка, а? Она вечно возилась какими-то травками и лечилась в основном народными средствами. С нее станет наслать на него какую-нибудь порчу, а потом кается. Тоже мне. Православная ведьмочка». «А ведь что-то такое есть. Он, как и многие современные люди, не верил в церковные таинства, в помощь от молитв, но всегда был готов поверить в знахарские заговоры колдовские действия оккультистов». Нельзя отбрасывать опыт поколений, недаром народе до сих пор боятся наговоров и наведения порчи. Да ведь он и сам обращался к целителям и экстрасенсам, когда болела Катерина. Ей это не помогло. Может ли ему навредить какая-нибудь дрянь, которую Милочка засунула в свой венок? Да он же его не вносил в квартиру. А -а -а! Тьфу ты, черт? Совсем заморочили голову эти бабы. Выбросить из головы и забыть. На подходе к своему дому он встретил соседей, молодую пару, живущую за стеной. «Добрый вечер, господин Гурунов!» — приветствовал его сосед. «Поспешите, вас там на площадке лестницы ждет какой-то господин. Он вас и вчера тоже ждал допоздна. Мы его спрашивали, не надо ли что-нибудь вам передать, но он почему-то не захотел с нами разговаривать. Странный такой господин». «А, -а, -а как он выглядит?» — спросил Виктор. Небольшого роста такой, коренастый, смуглолиций. Усы у него, добавила жена. Совершенно верно. Небольшие черные усики, а по-немецки он говорил сильным акцентом: Скорее всего, это ваш соотечественник. Этого только мне не хватало, подумал Виктор украдкой, втянув воздух сквозь сжатые зубы. Ладно, зато теперь хоть какая-то ясность во всем этом появилась. Поблагодарив соседей, пожелав хорошего вечера, Виктор простился с ними и, пройдя с десяток шагов, осторожно оглянулся. Соседи уже спускались в метро. Тогда он резко развернулся и быстрым шагом пошел прочь. В сердце колотилось так, будто он не шел, а бежал, причем бежал долго. Но мерзкий страх, как бешеная крыса, вцепился ему в затылок. Он боялся оглянуться и только втянул голову, стараясь упрятать ее в обмотанный вокруг шеи шарф. Это мало помогло... Страх только глубже запустил свои холодные зубы прямо куда-то в мозжечок. Виктор чувствовал, какими жесткими торчащими стали волосы на затылке, а вдоль позвоночника вниз пробежала ледяная стройка. воображаемая крыса ухитрилась запустить ему голый холодный хвост прямо под куртку, свитер, рубашку и майку. переулками и улочками Виктор вышел к английскому парку, но увидев ледяную пустоту, безжалостно освещенных аллей и мрачные массивные стволы, за которыми так легко спрятаться человек, он содрогнулся и повернул в другую сторону. Выйдя снова на людную Леопольдштрассе, уже возле площади Мюнхенер-Фрайхайт, в которую она упиралась, он опять остановился в нерешительности. Днем полная народа, шумная и пестрая площадь, заставленная нарядными киосками с рождественскими товарами, сейчас лежала перед ним мертвым заледенелым городком. Между киосками закрытыми на ночь ставнями так легко было спрятаться преследователю, и так трудно убежать преследуемому. Он остановился на углу. Куда же теперь идти? Где он будет в безопасности? Тут только он обратил внимание на наносящуюся сверху громкую музыку и поднял голову. Прямо над ним, неестественным синим светом, светились окна популярного молодежного кафе. «Пойти туда?» «Правда, музыка там всегда оглушительная, но сейчас это, наверное, даже и хорошо». Наглянувшись по сторонам, он вошел в подъезд и быстро поднялся по пустой лестнице до второго этажа. Войдя в зал и повесив куртку на вешалку у входа, он оглядел зал и увидел несколько пустых столиков, но направился к тому, за которым сидела одинокая парочка». «Можно присесть за ваш стол?» «Пожалуйста», — приветливо ответил молодой человек, мельком глянув на Виктора и снова склонился к девушке. Он стал шептать ей на ухо, игриво его покусывая, издувая в сторону прядь ее волос, девушка хихикала. Виктор заказал подошедшей молоденькой официантке, почти девочке, пиццу, бокал пива и, не спросив разрешения у занятых друг другом молодых людей, закурил». Вот значит как? Дело обстояло хуже, чем он думал до сих пор.